Голова п в а я А если мы вложим эти деньги сейчас, то не пролетим ли потом, когда курс начнет падать? Задумчиво покусываю губу, глядя на графики, которые мне толкает под нос руководитель отдела аналитики. Мозг давит на череп, и голова начинает раскалываться от этих цифр. Наверное, это отголоски болезни, которые я так и н е д о л е ч и л а и выскочила на работу. Какова вероятность, что мы наварим эту прибыль? Юлиана Андреевна, я все просчитал. «В случае обвала курса мы потеряем лишь те проценты, но если вовремя скинем акции, возможно, отработаем даже комиссию». «Хорошо, но ты должен лично курировать эти скачки и докладывать мне поминутно». «Понял. Абраменко з а т е м н я е т планшет, кивает и удаляется. А я перевожу, наконец, взгляд на секретаря, который уже 10 минут ждет, когда я освобожусь». «Сегодня в три вас ждут в Сигнорпе, чтобы обсудить сделку». Далее ужин в семь с представителями «Инвайт» по поводу франшизы. Журнал «Лакс» прислал на почту список вопросов для интервью, и я подготовила возможные ответы. Посмотрите, если нужно, внесите правки, и я отправлю им, чтобы опубликовали в февральном выпуске. Поток слов льется так, что я не успеваю соображать. Агнеса вкладывает в мою руку распечатанный файл с интервью, и я киваю, слушая дальше. «Я взяла на себя смелость выбрать от вас подарок на свадьбу Вишневским». который вы пропустили в эту субботу, и выслала его им с вашими искренними поздравлениями». Секретарь поднимает сосредоточенный взгляд от блокнота, и я замечаю в ее глазах искорку веселья. «Патютьков звонил. Уточнял, свободны ли вы в пятницу». Произносит деловито так, будто в очередной раз отчитывается о каком-то деловом звонке. «Я рискнул сказать, что вы будете в отъезде, как вы просили сделать, если он будет настаивать на свидании. Есть для меня поручение?» «Выдыхаю». Меня не было на работе неделю. Возможно, п о л е т е я в отпуск раньше, не свалилась бы с простудой и лихорадкой. Но теперь понимаю, как глупо было доводить до этого. В итоге что мы имеем? Целую неделю пущенных дел и встреч, остаточный кашель и бесконечно трещащую голову. А может, все-таки уйти долечиться? Спасибо, Агнеса. Я посмотрю вопросы на обеде. Вы подготовили отчет о компании, чтобы я могла оценить риски сотрудничества? Боже, голова просто раскалывается. «Презентацию вас на почте я отправляла отчёт юристам, они сказали, что всё чисто, в аналитическом отделе отозвались так же». «Спасибо». «А как новенькая девочка?» Уточняя у неё, помню, что прежде чем я сваливалась простудой, у нас стажировалась новая секретарь. Агнеса — работник с огромным опытом и стажем, но даже ей порой не справится с этим количеством работы, что свалилось на неё этой зимой. Приходится искать варианты». «Бестолковые, как и трое предыдущих», — отзывается и похоронно поправляет прямоугольные очки на носу с маленькой горбинкой. Проницательный взгляд раздраженно сверкает. «Не знаю, чему их там мучат в институтах, но высшее образование явно больше не эталон, они все тупые, как пробки. Подбери девочку из наших, пусть тажируется, пока ей ищут замену. Ты лучше других знаешь секретарей нашей компании. Я попробую. Хотите кофе?» — уточняет деловито, зажимает блокнот подмышкой. «Или, может, ч а я с лимоном? Выглядите неважно». Забота в её голосе тронула бы, но я не позволяю себе такие глупости, как эмоции. Они только всё портят. «Аспирин. Две таблетки на стакан. И наберите Власову, пожалуйста». Секретарь уходит, и я откидываюсь на спинку кресла и прикрываю веки. р а с т и р а я виски пальцами, но унять боль это не помогает. Рывком встаю с кресла и иду к двери уборной в дальнем конце кабинета. Протирая лоб, мочу запястье ледяной водой и становится чуточку легче. Слышу, как дверь кабинета хлопает. а г н е с а принесла аспирин и снова удалилась, оставив меня одну. Смотрю на своё отражение в зеркале и ужасаюсь. Болезнь наложила свой отпечаток. Кажется, что я приехала в кабинет прямиком из концлагеря. Настолько в п а л ы у меня щёки и синюшные мешки под глазами. Облизываю губы, ощущая, как они пересохли от обезвоживания. Надо было валяться ещё, но чёрт понёс меня в офис понедельничным утром, ведь не лежалось мне на смертном одре два на два в своей спальне. Просто на носу крупная сделка, и я не могу сейчас упустить такой шанс, — подсказывает внутренний голос. Ужин вечером очень важен, мне нельзя сливать этих клиентов. Но я не думала, что утро так тяжело мне дастся. Слышу звонок телефона и покидаю туалет. Подбегаю к столу, вспомнив, что давала поручение связать меня с Власовым. Поднимая трубку, секретарь сообщает, что Дима на линии. «Слушаю», — отвечает деловито, и у меня всё внутри теплеет, и, кажется, даже простуда отходит на второй план. з а г о н я я поглубже эти ненужные ощущения и сухо произношу. «Ты посмотрел копии отчётов, которые я тебе выслала?» «Да, Юлиана Андреевна». Он упрямо отказывается называть меня просто Юля, хотя я не раз говорила ему об этом. «Мне не понравился апрельский график, я отдал своим юристам, чтобы нашли ошибку, и в ноябре задвоились цифры». Качая головой, поражаясь, насколько порой бестолковыми бывают мои собственные сотрудники. «Спасибо, я обращу на это внимание, есть что-то еще?» «Вообще-то да», — произносит и мое сердце подскакивает к ребрам. «Корпорация «Энкорп» очень интересуется участком под застройку, который недавно выставили на аукцион». Если я не ошибаюсь, это ваша земля на пересечении Центральной и Петроградской. В районе трёх парков. Инфраструктура там и правда развита, их интерес обоснован. Цену на участок заломили адскую, и Инкорп пока единственный, кто предложил выкуп. Никто больше не заявился. О, рыбка заглотила наживку. Я не думала, что это произойдёт так скоро, но пускай. Мои аналитики об этом умолчали, но это неудивительно, они не были в курсе моих планов относительно компании «Инкорп», основанной Ждановым. «Спасибо, Дим. Я снова твоя должница». «Я вам ещё нужен?» Интересуется, и мне кажется, что его тон слегка переменился. «Мне сказали, вас не было всю неделю, вы в порядке?» Снова внутри это теплеющее ощущение, з а к у с ы в а ю губу изнутри присаживаясь на край стола. Перевожу взгляд на окно, занимающее всю стену моего кабинета на верхнем этаже здания. Рассвет оставляет на нем сероватый блик, и я ловлю свое отражение. Черный брючный костюм и белая блузка болтаются на мне, не говоря уже о признаках на лицо. «Да, просто небольшая простуда, все хорошо. Спасибо за информацию». Отзываюсь скупо и кладу трубку, не позволяя себе ляпнуть лишнего. Дмитрий Власов, преуспевающий юрист, которому я помогла открыть свою собственную фирму. Клиенты налетели на него, как пчелы на мед, и теперь его фамилия одна из тех, что на слуху в наших кругах. Дима считает, что обязан мне всем, а я просто плачу ему за информацию, и никак не могу признаться себе, что он мне нравится. Скромный, невысокий, тощий очкарик чем-то зацепил меня, но я не даю волю чувствам, они все осложнят». почему портить такие прекрасные деловые отношения, когда можно оставаться в рамках. Такой подход не подводил меня уже четыре года. Занимая рабочее кресло, беру в руки стакан аспирина. Таблетки уже растворились, и я залпом осушаю его, впервые за неделю чувствуя, что хочу улыбнуться. Дима справился о моем здоровье.